Следующие наблюдения помогут нам найти желаемый путь. Если мы в течение дня испытали два или больше переживаний, способных вызвать сновидения, то последнее объединяет их в одно целое. Оно повинуется при этом какой-то необходимости создать из них одно целое. Например, однажды вечером я сел в купе, в котором встретил двух знакомых, друг друга, однако, не знающих. Один из них был мой влиятельный коллега, другой же – член видной семьи, в которой я состоял домашним врачом. Я познакомил их друг с другом, но разговор все время вращался через мое посредство. Коллегу своего я попросил оказать содействие одному нашему общему знакомому, только что начавшему практиковать. Мой коллега ответил, что хотя он и убежден в знаниях моего юного друга, но при его невзрачной внешности ему будет трудно попасть в хорошие дома. Я возразил, Именно поэтому-то он и нуждается в вашем содействии. У другого своего спутника я осведомился о здоровье его тетки, матери одной из моих пациенток, которая в то время была тяжело больна. Ночью в том же купе мне приснилось, что мой молодой друг, о содействии которому я просил, находится в элегантном салоне и посреди избранного общества произносит речь в память в сновидении уже умершей старухи, тетки второго моего спутника. Я признаюсь откровенно, что я был с этой дамой в плохих отношениях. Сновидение же нашло таким образом связь между обоими впечатлениями дня и объединило их в одно целое. На основании многочисленных подобных же наблюдений я должен выставить положение, что работа сновидения повинуется необходимости соединить в одно целое все источники сновидения. Склонность сновидения соединять – в одном изложении одновременно все то, что представляет для нас интерес, было уже подмечено многими авторами, например, Делажем, Дельбефом и прекрасные примеры этого у Гавелока и у других. Мы изучим эту необходимость в следующей главе о работе сновидения как часть сгущения, являющегося другим первичным психическим процессом. Сейчас же я хочу подвергнуть рассмотрению вопрос, должен ли вызывающий источник, к которому нас приводит анализ, всегда быть в связи со сведшими и значительными впечатлениями, или же наши дневные переживания, иначе говоря, воспоминания о психически ценном явлении, могут взять на себя роль возбудителя сновидений. Наши многочисленные анализы – Разрешают этот вопрос в пользу последнего предположения. Возбудителем сновидения может быть внутренний процесс, который при помощи дневного мышления как бы несколько освежается. Тут как раз уместно сопоставить друг с другом различные условия, раскрывающие перед нами источники сновидения в виде схемы.